Глава 8. Тра. Боги бездны. Уходим вектор 2271, быстро на позиции, начинаю обстрел. Я дальний бросок. Вторая и третья лётные палубы повреждены и не способны обслуживать боты. Прошу перенаправить машины, оставшиеся от моих авиакрыльев, на другие носители. Где бездны их задери 11-й тральный караван? «Сколько нам здесь еще мариноваться, когда там такая рубка идет?» «22-й, 22-й, у тебя на хвосте активировался минный кластер. Судя по сигнатуре, это зубастики. Немедленно уходи, немедленно ухо...» Старший советник клана Кернет увидел, как еще одна иконка, обозначавшая один из боевых кораблей флота клана, посерела и соскользнула к левому краю большого обзорного экрана, занимавшего всю стену оперативного зала флагмана флота из которого командующий флотом адмирал Даумарк руководил боем. По большому счету, находиться в этом зале старшему советнику было не положено, как гласили и боевые уставы, и клановые традиции, да и здравый смысл. Ибо нахождение в одном помещении и командующего, и главного управляющего клана, который не являлся его главой, при определенной ситуации могло создавать правовую коллизию, способную парализовать управление боем. Но бывший глава, Несмотря на всю свою демонстративную приверженность традициям, за долгие годы правления успел приучить всех в клане к тому, что самым важным для клана являются не уставы, не традиции, не что-либо иное, а его собственная воля. Если он так решил, все остальное побоку. И старший советник не собирался ничего менять, потому что считал подобный подход полностью отвечающий его дальнейшим планам, Ибо очень скоро совету клана предстояло определить, кто из вероятных кандидатов наиболее достоин занять место главы. Старший советник не без оснований считал, что лучше него с этой должностью не справится никто. И каждый разумный и ответственный член клана просто обязан был с этим согласиться. Но, к сожалению, совет клана состоял отнюдь не только из таких вот разумных и ответственных. То есть не совсем так. Члены совета, конечно, были и разумными, и ответственными, Но проявляли эту разумность и ответственность не столько по отношению к клану в целом, сколько к той группировке в составе клана, к которой они принадлежали. Так что рассчитывать на то, что такие члены Совета, как Азмирук, Таурев и Казая, прислушаются к голосу разума и не станут оспаривать наиболее правильный и достойный выбор, было бессмысленно. В первую очередь, именно поэтому старший советник сейчас находился в оперативном зале. Хотя вполне мог бы получать всю информацию обои через сеть находясь в своей комфортабельной каюте. Но его нахождение в этом зале в момент неминуемой победы над давним врагом и убийцей прежнего главы должно было принести ему столь необходимые в будущей схватке за место главы клана дополнительные очки. А если еще в миг наивысшего триумфа взойти на командный уровень и, отодвинув адмирала, сказать фразу другую? Но пока с победой как-то не складывалось. Более того, таких потерь флот клана не нес — да вообще никогда не нёс, если не затрагивать времена совсем уж легендарные. Отчего основной кандидат на должность главы клана Кернит в настоящий момент пребывал в полном бешенстве. «Господин...» — старший советник резко развернулся. Над его левым плечом нависла громоздкая фигура десантника из состава противобордажного наряда флагмана, закованная в тяжелый бронескаф. «Он доставлен!» Старший советник нетерпеливо дёрнул рукой, указывая на офисное кресло, сиротливо поставленное сбоку от его ложемента, который ранее в подобных ситуациях всегда занимал глава клана. А что, пусть привыкают уже. Да и некоторый символизм не помешает. Через мгновение еще парочка десантников в бронескафах поместили в это кресло слегка помятого индивидуума. Главный претендент на место главы клана Кернит несколько секунд молча мерил его гневным взглядом, а затем негромко поинтересовался. И как это понимать? Но во... Ва... <кхе> его собеседник запнулся, покосился на возвышавшейся по бокам фигуры десантников в боевой броне, после чего дрожащей рукой потянулся к стакану с водой и торопливо поднес его к карту, по пути расплескав не менее трети. Элг, элг, элг. Старший советник брезгливо сморщился. Разумному просто недостойно так бояться. Впрочем, этот... Вернее, это... По мнению старшего советника, можно было считать разумным с очень большой натяжкой. Элг, его собеседник, сделал последний глоток и, облегченно выдохнув с грохотом, вернул пустой стакан на место, после чего утер рот рукой и, наконец-то, поднял взгляд на своего страшного визави. «Прошу простить, уважаемый, но... Я и сам пребываю в полном изумлении». «Мы же передали вам все записи наших предыдущих попыток взять под контроль эту систему, и вы сами могли убедиться, что ничего столь опасного и, и столь объемного здесь ранее не наблюдалось?» «Да уж. Хоть и трус, и быдло, а сформулировал точно — опасного и объемного. Несмотря на то, что на переданных союзничкам надписях боевая призма выглядела находящейся практически на последнем издыхании, с третью работающих узлов обороны, в момент начала атаки оказалось, что все ее основные элементы не только находятся в полном порядке, но и изрядно модернизированы. А уж насчет количества управляемых минных объемов и говорить нечего. По грубым прикидкам выходило, что весь личный состав находящегося в этой системе флота клана Корт в полном объеме все это время только и делал, что пахал на орбитальных и астероидных заводах, клепая исключительно мины и управляющие кластеры к ним. Но ведь так просто не могло быть. Или они задействовали аборигенов? Тоже нереально. Судя по рассказам союзничка, цивилизация на планете, которую они контролировали до появления их в системе флота клана Корт, едва добралась до третьего уровня развития. То есть до атомной энергетики. Так что прежде чем аборигенов можно было бы хоть сколько-нибудь эффективно использовать в современных технологических цепочках, их еще следовало обучить. А это время. «Нет, теоретически, если отобрать индивидуумов с уровнем интеллектуального развития не ниже инженерного минимума и загнать их на должности шахтеров, техников и рядовых пилотов, все это можно было бы успеть, но... Это же надо быть полными идиотами, чтобы столь нерационально использовать доставшиеся тебе ценные ресурсы». «А оставить здесь разведывательный фрегат под маскировочным полем вам в голову не пришло?» сварливо поинтересовался старший советник. Его собеседник снова побледнел и покосился на пустой стакан. Увы, тот ему ничем более помочь не мог. Поэтому он только уныло вздохнул, а затем собрался с духом и снова заговорил. — У меня... у меня практически не осталось боевых кораблей. Основной наш флот находился на лунной базе и был уничтожен, ну, или захвачен еще во время сражения в обитаемой системе, ну, той, которая и является нашим общим интересом а то, что осталось, мы практически полностью потеряли, еще когда попытались отбить эту систему в первый раз. Так что все остальные атаки нам пришлось осуществлять с помощью эскадр наемников. К тому же я не военный и в военных вопросах абсолютно некомпетентен. В нашем картеле я отвечал исключительно за поиск клиентов и финансовые операции, а никто из нанятых мною командиров ничего о целесообразности подобного решения не сообщал». Старший советник брезгливо скривил губы. «Жирный торгаш». Именно такие на Лузитании в последнее время приобретали все больше и больше веса и влияния. Но ничего, после того, как их клан наконец-то окончательно раздавит старого врага, можно будет заняться наведением порядка на родной планете. Поработать над тем, чтобы вернуть старые добрые времена. Но уже без оказавшейся губительной для кланов разобщенности. Большие планы на этот счет были еще у покойного главы. Недаром он потратил столько времени и сил на то, чтобы устранить с планеты главного конкурента самого могущественного клана Лузитании. Ну, Но, а новый глава клана Кернет, несомненно, сумеет воплотить их в жизнь наилучшим образом. Потому что принимал личное участие в их разработке. Эта атака на старого врага готовилась уже давно. Если брать непосредственное планирование операций, то оно началось никак не менее десятилетия назад когда стало ясно, что ушедшие не развалились. А если брать самое начало, то вообще со времен клановых войн. Клан Корт испокон веков являлся соперником клана Кернет, еще с тех давних времен, когда оба клана занимали соседние горные долины, разделенные крутым перевалом. Это противостояние всегда шло с переменным успехом, выводя в лидеры попеременно то один, то другой клан. И многие пасквилянты-историки – Даже смели утверждать, что именно оно, в конце концов, и привело к тому, что оба клана взобрались на самую вершину влияния на дела планеты. Впрочем, может быть, в чем-то они были и правы. Недаром лузитанская мудрость гласит, «Нет врага — не будет и победа». Ибо именно сильный и умный враг не дает застояться и заставляет раз за разом прыгать выше головы, чтобы даже не то что выиграть, а хотя бы не оказаться в окончательном проигрыше. Но... Так считали в кланах Лузитании. И, возможно, именно поэтому и корт и Кернет никогда не добивали противника до конца, не обдирали его как липку, не вгоняли в нищету, а зафиксировав победу, благородно отходили в сторону, давая противнику вовремя акклиматься и набрать силу. Это считалось честным. То есть соответствующим понятиям чести. Но кто знает, возможно, за этим стояла чистая прагматика. И все шло своим чередом, пока клан Кернит не возглавил молодой и амбициозный лидер, решивший, что предки были глупы, а его амбиции не ограничиваются одним кланом. И потому он не собирается более ограничивать себя всякими эфемерными понятиями, а будет поступать жестко и эффективно. Поэтому на этот раз все будет по-другому. Хорошо, идите. Не громко. Но с явно ощущаемыми презрительными нотками в голосе бросил старший советник и развернулся к обзорному экрану. Вот боги бездны! Полоса серых иконок, означавших уничтоженные и потерявшие боеспособность корабли, стала еще более толстой. Да уж, эти уроды из клана Корт хорошо окопались в системе. И как это только союзнички про большую призму сообщить сподобились? Вполне же могли проглядеть или позабыть. А впрочем,. О чем это он? Это же их собственная большая призма, которую они умудрились слить клану Корт с крайне незначительными, как теперь уже стало совершенно ясно, повреждениями. Иначе бы точно проглядели. Ну как? Как можно было совершенно прошляпить такое количество минных объёмов? Их же здесь сотни тысяч. И что с того, что на записях, предоставленных все теми же союзничками... Люди Корт отбивались больше с помощью внутрисистемных ботов в противокорабельной конфигурации и орбитальных батарей, входивших в систему Большой Призмы. Такие объемы не заметить просто невозможно. Хотя, если уж быть совсем честными, претензии старшего советника в отношении союзничков были не совсем корректны. Потому что и флот клана Кернит тоже не только ввалился в систему, но и двинулся в атаку, совершенно не заметив развернутых минных кластеров. Впрочем, этому было свое объяснение. Передовой отряд, висевший на хвосте личного крейсера этого уродца и самозванца. Но кто мог ожидать, что эти чванливые и твердолобые Корт, к удивлению всей Лузитании, возьмут и примут его как своего главу, который должен был провести доразведку системы и осуществить первичную селекцию целей, оказался практически полностью выбит в первые же минуты столкновения. Этот инопланетный выродок волею судьбы или ее насмешкой оказавшийся во главе лузитанского клана, за время бегства из цивилизованного космоса успел приучить своих преследователей к определенному повторяющемуся алгоритму действий, вследствие чего ему удалось устроить на входе в систему настоящую засаду и изрядно проредить противников. Причем из-за того, что на его крейсере были установлены пусть и не те штатные чудовища, которыми вооружался послуживший базой для его корабля линкор типа «Плазма», но все равно орудийные системы линкорного калибра, Даже та часть эскадры преследования, которая сумела избежать уничтожения, все равно получила множество повреждений. А всем известно, что среди систем корабля именно сенсорные комплексы наиболее уязвимы. И не потому, что противник старается попасть именно по ним. На дистанциях космического боя даже попадание в проекцию корабля всегда результат больших усилий и удачи. А потому сенсоры и антенны комплекса априори наиболее подвержены поражению ибо для того, чтобы они могли выполнить возложенные на них функции, их приходится располагать за пределами бронекорпуса корабля и с минимальной защитой. Потому что любая защита критически снижает чувствительность сенсоров и, следовательно, делает корабль заметно более слепым и глухим, чем противник. Ну и какой толк будет от защищенных сенсоров, если к тому моменту, как они наконец-то разглядят врага, он уже несколько раз отстреляется по твоему кораблю. Поэтому даже то, что часть кораблей передового отряда смогла выжить, ситуацию никак не изменило. Потому что выжившие к тому моменту уже утратили большую часть имевшихся у них возможностей для разведки и наблюдения. А это, в свою очередь, привело к тому, что укрытые маскировочными полями минные объемы так и остались необнаруженными до самого момента активации, каковой для атакующего флота оказался совершенно неожиданным вследствие чего первоначальный план атаки, построенный на той информации, которую предоставили союзнички, сразу же полетел вверх тормашками. В следующий час советник клана Кернет напряженно боролся с мыслью вмешаться в разворачивающееся действо и сделать хоть что-то. «Потому что просто сидеть и ничего не делать было для него совершенно невыносимо». Но его останавливала мысль, что никаких предположений по поводу того, каким образом можно изменить сложившуюся катастрофическую ситуацию, у него, к сожалению, не появилось. Да, он, как и любой руководитель высшего ранга любого лузитанского клана, был офицером, и довольно многое понимал в военном деле. Но его компетенция в управлении кораблями в бою ограничивалась уровнем фрегата, легкого крейсера, максимум небольшого отряда кораблей в 3-4 единицы. Да и то практики в, в чем-то подобном. У него не было уже очень и очень давно. Ибо те компетенции, за которые он отвечал в Совете, имели к военному делу весьма посредованные отношения. Вследствие чего в деле управления флотом он понимал куда меньше профессионалов в этой области. Поэтому, несмотря на все свои бушующие чувства, советник молчал и терпел. Ибо терпение — это первый добродетель любого высшего руководителя. Хотя многие дебилы зачастую считают совершенно по-другому. Мол, если я начальник, то бойтесь все и трепещите. Но среди высшего руководства лузитанских кланов таких дебилов не было. И в конце концов его терпение оказалось полностью вознаграждено. Ибо мало-помалу положение начало изменяться к лучшему. Адмиралу Даумарку удалось перегруппировать изрядно потрепанные ударные клинья и бросить их в новую атаку. Хоть суммарные потери флота и достигли почти трети от общего числа кораблей, но большая часть из них приходилась на корабли малого класса, а основной ударный костяк флота почти не пострадал. Это могло бы принести проблемы, если бы флоту клана Кернет грозила опасность поражения, ибо отсутствие легких сил могло бы сильно затруднить отступление, а то и превратить его в катастрофу. Но клан Кернет пришел сюда побеждать. Так что спустя еще полчаса, даже не столь хорошо разбирающемуся в военном деле человеку, каковым являлся старший советник, стало понятно, что оборона системы доживает последние часы. А час его триумфа, наоборот, становится все ближе и ближе. Прорыв у 746-го Шпангоута! Всем находящимся поблизости занять оборону! Свободная противобордажная группа номер 73 немедленно выдвинутся к участку прорыва. Ник открыл глаза и, скрипнув суставами, воздел таки себя на ноги. Сводная противобордажная группа номер 73 — это они. Остатки расчета командной рубки. Искатель земли умирал. Все башни главного калибра были разбиты. От спарок непосредственной обороны осталось, дай бог, 10%. Два главных двигателя пришлось заглушить, потому что возникла реальная возможность взрыва. Остальные? Там взрываться было уже нечему. Так что единственная причина, по которой его крейсер все еще существовал в более или менее целом виде, по-видимому, заключалась в том, что старший советник клана Кернет, который лично находился на флагманском корабле, атаковавшего их флота, решил, что достоин такого приза, как тушка последнего главы клана Корт. Ну, или хотя бы его голова. Поэтому уже несколько часов подряд Искатель Земли пытались взять на абордаж. Зато бывший линкор, ворвавшийся в самый центр боевого порядка флота клана Кернет, сумел оттянуть на себя столько вражеских сил, что остатки остального флота смогли оторваться и отойти к центральным, самым мощным узлам обороны Большой Призмы, которые, судя по последним докладам, все еще держались. А может, Кернет просто решили сначала добить флагмана и захватить вражеского главу, а уж потом заняться остатками сопротивления? Как бы там ни было, отчаянный рывок Искателя Земли оказался удачным. Чем бы он в конце концов не закончился. Первых защитников, попытавшихся остановить очередной и, по-видимому, уже последний прорыв, они встретили уже через пять минут. Трое техников, и инженер и десантник, закрепились за импровизированной баррикадой в одном из коридоров. Все пятеро были ранены. Причем у десантника не было обеих ног что не помешало ему по-хозяйски устроиться за остатками турели от штурмового дроида, установленной на примитивном подобии станка, сваренном из обломков ограждающих конструкций коридора, и запитанный через кабель, проброшенный прямо от проходящего внутри стены энерговода. Глава. Несколько неуклюже и устало отдал честь инженер. После чего коротко доложил. «Их там полноценный абордажный наряд со штурмовыми дроидами». «Мы подорвали кластер с кислородными баллонами в 17-й секции, но, сами понимаете, абордажникам в нормальной броне — это что слону-дробина. Там больше переборки и отсечные ворота пострадали. Но это их задержит не слишком надолго». Несмотря на всю серьезность ситуации, Ник мысленно усмехнулся. «Да уж, программа стакала по вживанию в земную жизнь работает полным ходом. Осталось только выжить». «Штурмсержант?» Развернулся он к маячившему за его спиной десантнику, который по существу и командовал сводной противоабордажной группой номер 73. Ибо свои способности к грамотному руководству подразделениям в подобных условиях Ник оценивал не очень высоко. Нет, базы-то у него были разучены в высший ранг. Но вот практический опыт... Здесь обороняться нет смысла, сомнут. Но как точка напряжения эта позиция может оказаться неплоха. «Если к моменту прорыва Кернет мы сумеем обойти их по второму и одиннадцатому воздуховодам и ударить в тыл, то они точно вляпаются, но...» Штурмсержант задумался. «Такой заслон их не удержит. Надо оставить здесь еще пару-тройку бойцов с нормальным вооружением, тогда шанс есть». Ник огляделся. «Все отлично понимали, что те, кто останется в этом заслоне, уже мертвы. Все. И уж тем более техники и инженер. С их-то почти бумажными скафами». Но никто не сказал ни слова. Все молча стояли и ждали решения главы. Кому жить, кому уметь. То есть нет. Не так. Кому умереть раньше, кому позже. Потому что сдаваться все равно никто не собирался. Они были лузитанцами, и этим все сказано. Землянин усмехнулся. Тогда вы возглавите обходную группу. А здесь останусь я и... Позвольте мне, глава. Сделала шаг вперёд Аларика. Ник посмотрел ей в глаза, а потом молча кивнул. Там не было обречённости, только спокойствие и уверенность. «Хорошо, двигайте, штурмсержант. Мы надеемся, что вы их хорошенько прищучите». Следующие десять минут прошли в относительной тишине. Лишь где-то впереди потрескивал остывающий металл и шипел какой-то перебитый шланг. А затем... гра Загрохотала турель, опрокидывая выпрыгнувшего в коридор абордажного дроида. Ник тут же размахнулся и одну за другой швырнул вдоль коридора плазменные гранаты. «Бойся!» И тут же полыхнуло. «Гра! Гра! Гра! Дадах!» И остатки турели вместе с останками героического десантника взмыли вверх, рассыпаясь на куски. А в следующее мгновение мимо Ника пролетел верхний кусок инженера с одной рукой, которая продолжала сжимать оплавленный обломок плазмомета. Ник стиснул зубы и, вскинув плазмомет, приподнялся над баррикадой. Сколько у него есть, пока не прилетит уже ему одна очередь? Две? Оружие завибрировало в руке, перечеркивая слепящим ливнем плазмы одну фигурку вражеского десантника, вторую и... Когда он очнулся, то некоторое время не мог понять, на каком он свете. «На том или еще на этом?» «Уж очень ощущения были...» «А что бы вы почувствовали, если бы вас приложило прямо посреди гуще боя, а очнулись вы лежа головой на теплых женских коленях? И чтобы тонкие женские пальцы нежно перебирали вам волосы?» Судорожно выдавил Ник из пересохшего горла. «Как ты сюда попала?» Перед самым началом боя он отправил Трис с отцом и ребёнком с корабля с твёрдым наказом переправить их на землю. И, судя по полученным докладам, всё это было сделано. «Прилетело», — улыбнулась она. Потом вздохнула. «Я уже один раз ошиблась, бросив тебя, и больше не хочу. Прими это, пожалуйста, и не спорь». «Но мне уже доложили...» — растерянно произнес Ник, неуклюже выпрямляясь. «Чёрт! И ведь просил же отправиться с ними Аларику. Уж она бы точно и досконально выполнила его поручение. Да и над ребёнком у лузитанка весь перелёт хлопотала чуть ли не больше, чем Трис. Вследствие чего он теперь к ней тянул ручки раньше, чем к Нику. Так нет же, уперлась. И вот что теперь делать? Они пытались. Честно. Улыбнулась Трис. Но они же лузитанцы. Поэтому они меня поняли. Потом посерьёзнела. И гордо вскинув голову, произнесла. — Я твоя жена, Ник. И помнишь, как ты мне однажды говорил? Так вот, даже если весь мир против тебя, я встану за твоей спиной и буду подавать тебе патроны. Ник несколько мгновений сидел молча и смотрел на Трис, а затем качнулся вперед и прижался лбом к ее голове. — Хорошо. Где мы? Отлипнув от жены, он попытался включиться в обстановку. — Девятая палуба, лифтовый холл! — Пророкотала за его спиной. Землянин резко развернулся. «Штурм капрал три бой?» «Так точно, глава!» — грохнул тот. И улыбнулся. «Рад видеть вас целым!» Ник хмыкнул, но тут же посерьезнел и окинул взглядом пространство лифтового холла. Да уж. «Здесь все?» «Все, кто сумел выйти к нам. Что в других отсеках, неизвестно. Но, как минимум, в некоторых наши еще дерутся. Когда еще была связь, очагов сопротивления было одиннадцать. «А основные усилия абордажники керница сосредоточили на нашем направлении». Он замолчал на миг, а затем закончил. «Налицо 56 человек. Совсем целых нет. ходячих 21. Из них трое плохо. Появление противника прогнозируется через 8-9 минут, когда прорежут аварийную переборку». «Прорежут?» — слегка удивился Ник. «Обычно в случае абордажа препятствия просто подрывали». Штурм Капрал молча пожал плечами. Мол, сколько нас здесь осталось-то? Вот они торопятся. Сдаться предлагали?» Штурм Капрал неопределенно повел плечами. «Мол, может, и бормотали что-то, только кто ж такое слушал-то?» А потом снова пророкотал. «Какие будут распоряжения?» Ник усмехнулся и огляделся, отыскивая свой плазмомет. Тот оказался рядом. Он вскинул его на руке и, развернувшись лицом к помещению, заговорил, усилив голос через динамики так, чтобы его было слышно всем. Я знаю, что лузитанцы не знают такого понятия, как сдача в плен. Но не только они одни. В моей, вернее, уже в нашей стране, есть точно такой же закон. Русские не сдаются. Так что пусть приходят, встретим, как полагается. Со всей нашей русской душой. Некоторое время все молчали, а потом кто-то задумчиво произнес. Русские не сдаются. Хм, неплохие слова для камоина после чего на мгновение снова повисла тишина, а затем лифтовый холл сразу же заполнился легким гулом и бормотанием. Кто-то отреагировал на высказанную идею, кто-то решил вслух повторить сказанную главой фразу, вслушиваясь в ее звучание. Кто-то просто попытался пошутить. Ник же развернулся к штурм-капралу и, наклонившись к нему, тихо спросил, «А что такое камойн?» Но Требой не успел ответить, потому что раньше него главе ответил куда более знакомый голос. Древняя традиция, еще со времен клановых войн. Камойн — это последний девиз, слова, с которыми хорошо умирать. Сегодня почти не используются. Землянин резко развернулся в сторону голоса и радостно улыбнулся, перебивая говорившую. — Это здорово, что ты жива, Ларика! — Пока да. Грустно усмехнулась Лузитанка и, зажав зубами угол платка, затянула-таки узел, покрывающий куцы обрубок бронерукава скафа из которого еще сочилась изолирующая медицинская пена. Ник страдальчески сморщился. Ослепительно красивая женщина и смертельно опасный боец? Сейчас она выглядела паршиво. Правой руки до плеча просто не было. Левая половина лица была обуглена так, что сквозь облезшую плоть виднелись кости. Скаф был пробит в трех местах и покрыт грязными пятнами изолирующей медицинской пены, розоватыми от сочащейся крови. — Это она вытащила тебя из того коридора, Ник. Тихо произнесла Трис. Там и руку потеряла. Землянин сглотнул. — Аларика, я... Он шумно вздохнул. — Ты всегда была рядом. Чтобы ни случалось, я всегда знал, что у меня есть надёжное плечо, на которое можно положиться. Так что, если мы выживем, проси, что хочешь. И если это будет в моих силах, ты это получишь. Аларика грустно усмехнулась. — Если мы выживем... А потом вдруг повеселела, и вперев в него ставший бесшабашно насмешливым взгляд произнесла. «Хорошо. Я согласна. Если мы выживем, то вы, глава, подарите мне ребенка. Очень уж они у вас славные получаются». «Что?» — изумленно выдохнул Ник. Но именно в этот момент на заваленных баррикадами коридорах, ведущих к лифтовому холлу, загрохотали выстрелы. А в следующее мгновение, перекрывая их, Под потолок лифтового холла взвился яростный рёв полусотни голосов. «Русские не сдаются!» «Что? Что ты сказал?» Старший советник клана Кернет вскочил на ноги и яростно уставился на адмирала Даумарка. Но тот только молча отправил ему носить короткий файл. «Это... этого не может быть! Нет! Нет, нет, нет, они не посмеют!» «Приказываю продолжать операцию», — лихорадочно заговорил старший советник. «Мне докладывали, что абордажники уже почти взяли этого самозванца. Осталась всего одна переборка, так что мы...» Но в этот момент, на большом обзорном экране, внезапно закрыв собой всю транслируемую оперативную обстановку, возникло лицо человека, которого старший советник хотел бы видеть сейчас меньше всего в жизни. «Внимание всем командирам, офицерам и бойцам флота клана Кернит!» Я адмирал Гурон. Планетарный совет Лузитании выдвинул обвинение против клана Кернет в неспровоцированной инопланетной агрессии. Поэтому я приказываю немедленно прекратить огонь, отозвать абордажные группы, обесточить накопители и прекратить всякое маневрирование. Любой продолживший стрельбу или маневрирование после окончания моего сообщения подвергнется атаке и уничтожению флотом Лузитании. Я сказал. Нет. Это ложь, ложь. Старший советник почти визжал. «Этот Гурон просто хочет спасти своего дружка остакала, но он нарушает закон. Мы действуем согласно правилам клановой войны, они не смеют нам препятствовать. Приказываю продолжать атаки». У него был шанс. «Точно. Потому что экипажи кораблей еще были во власти горячки боя. Потому что враг уже находился на последнем издыхании, потому что сегодня погибло много, очень много друзей и соратников». «Но, оказывается, эти... эти предатели не просто вывели на экран изображение адмирала Гурона, а еще и установили двустороннюю связь. Клан Корт еще полгода назад принял подданство другой планеты и перестал быть кланом Лузитании», сурово нахмурившись, заговорил Гурон. «Так что ваша атака — это атака не на клан, а на суверенную планету, с которой Лузитания не находится в состоянии войны». Более того, наша планета собиралась заключить с ней союзный договор. Так что ваш клан вышел далеко за границы допустимого. И его ждет на планете серьезное разбирательство. Очень серьезное. Поэтому я последний раз приказываю немедленно прекратить огонь, отозвать абордажные группы, обесточить накопители и прекратить всякое маневрирование. Иначе через минуту флот Лузитании, который я привел в эту систему по приказу Планетарного Совета, откроет огонь. Старший советник вздрогнул. «Обвинение? Разбирательство? А как же? Как же его планы? Как же?» И тут сбоку от него раздался голос адмирала. «Всем кораблям, — говорит адмирал Даумарк, — немедленно прекратить огонь, отозвать абордажные группы, обесточить накопители и прекратить всякое маневрирование, выполнять». «Нет!» — голос старшего советника сорвался на крик. «Я приказываю продолжать бой! Я приказываю!» Он не мог. Он просто отказывался проигрывать, находясь всего в шаге от своего триумфа. Но адмирал резко повернулся и, окинув старшего советника презрительным взглядом, произнес, как выплюнул. «Ты не глава». «А они». Он мотнул головой в сторону экрана, на котором все еще висело изображение командующего флотом Лузитании. «Родина. Так что иди в жопу».